Глава 14. Учёба. Как и много в этом простом слове скрыто боли, страдания, сломанных судеб и надежд. Если первые несколько дней я ходил на занятия с нескрываемым воодушевлением, то чем дольше находился в Мироксе, тем яснее понимал, чёрные вороны не даром носят своё имя. Причём дело не в воронах. В качестве второго слова могло использоваться любое животное. Дело именно в прилагательном чёрное. Это слово максимально чётко описывает души всех наставников и преподавателей академии. Ни в этой, ни в прошлой жизни мне никого не хотелось так убить, как тех, кто имел право называться магистром. Что Верано, что Балор, да даже Кальвар, наш ректор. Будь моя воля, лично бы оторвал им всем головы и выкинул их куда-нибудь на четвёртый, а то и пятый уровень канализации. Хотя, кого я обманываю? Шанс это сделать имелся каждый день, силёнок не хватало. Пожалуй, стоит об учёбе рассказать немного подробнее. Личный автомобиль Ульмы доставил нас с Хадом к самым воротам академии. Я с трудом сдержал усмешку. Красующийся герб пантер не оставлял иного трактования того, кто явился на учёбу. Аналогичные автомобили с клановыми символами выстроили встроенный ряд перед воротами Мирокса, чтобы сдать свой ценный груз преподавателям. Здесь, вне стен академии, студенты максимально старались показать, кем являются на самом деле, чтобы уже внутри завести правильные знакомства и связи, с акцентом на слово правильные. Кому нужны отпрыски бесперспективных кланов? Стоит признать, что автомобиль Ульмы сыграл своё дело. Нана с Хадом бросали загадочные взгляды, пытаясь вспомнить, кто из пантер достиг возраста подготовки и почему эту странную парочку привёз личный транспорт главы ведущего клана. Эльрин поджидал нас в номере. Вначале в комнату вошёл я и удостоился презрительного взгляда. Конечно, отказался идти спасать Хада, да ещё и преподавателям наживался. Но когда появился сам Хад, глаза белобрысого округлились. Ты жив? Но как? Что произошло? Элвин набросился на темнокожего с расспросами, старательно игнорируя меня. Только после того, как Хад поведал усечённую версию событий, рассказав о моих героических действиях и о том, как я выбивал у Эра команду на спасение, стена отчуждения пала. Элвин подошёл ко мне и забавно краснея извинился. Оказалось, Зибелис наговорила обо мне таких гадостей, что становилось непонятно, как меня вообще допустили до обучения с другими людьми и почему до сих пор не заперли в какой-нибудь отдалённой тюрьме, проводя опыты, как над опасным животным. Всего на нулевой курс поступило 30 человек. Нас разместили в просторной аудитории, и долгое время никто не беспокоил. Видимо, давали возможность перезнакомиться. Признаться, желания у меня особого не было. Все учащиеся чётко делились на три категории. Нет, на четыре, но последнюю я в расчёт не брал. Первая, самая многочисленная детки ведущих и богатых кланов. Эти сразу выделялись. Даже форма, что должна быть у всех одинаковой, у них оказалась сделана из более дорогого материала, чем у остальных. Естественно, никто никаких фамилий не называл, но и без того становилось понятно, кто есть кто в этом мире. Вторая по численности группа дети кланов попроще, которым приходилось напрячься, чтобы прислать свои чада на обучение в Миракс. Кто-то храбрился, кто-то стоял возле богатеев, стараясь смеяться вместе с ними, кто-то сидел в одиночестве и смотрел на мир из-под лобья, но объединяло всех их одно испуганные и настороженные глаза людей, попавших в чужую для себя компанию. Третья группа состояла всего из четырёх человек, и она сразу выделялась на общем фоне. Девушки Ариа, Белис и две незнакомки находились в центре толпы богатеев, наслаждаясь вниманием. Я уже знал, что девушек принято отправлять в другое учебное заведение, находящееся на противоположном конце столицы. Там из них готовили будущих матерей, спутниц ласковых и нежных созданий, лишённых собственной воли и мнения. Но те не многие выскочки, что не желали мириться с общим положением вещей, шли сюда, чтобы потом и кровью засужить право носить гордое звание выпускник Мирокса. Наконец, четвёртая группа состояла из трёх человек, которым было глубоко наплевать на всю эту возню. Я, Хад и Эльрин. Мы сидели особняком и ни о чём особом не думали, даже не пытались оценить своих однокурсников. Какая разница, с кем учиться? Всё равно это только нагет. Согласно статистике, половине присутствующих татем не дарует возможность оперировать способностями, а значит, и на первый курс Мирокса их не возьмёт. Собственно, всё время без наставника студенты общались внутри групп, практически не пересекаясь с другими. Исключение составили девушки. Они хоть и держались особняком, но растворились в толпе богатеев. В аудитории стоял гул, гам, смех, но стоило войти магистру Верано, как все разом умолкли. Добро пожаловать на нулевой курс Мирокса. Признесла высших как мумия женщина, наш куратор. Впереди вас ждут 9 насыщенных работой месяцев, поэтому советую забыть о том, что такое отдых и прокрастинация. Те, кто не будет успевать за учебным процессом или кто будет показывать плохие результаты, мы отчислим. Исключений не ждите, не для кого, будь вы хоть самим императором. Сейчас я назову группы по 5 человек. Вы выходите и направляетесь за своим наставником. Для вас группа это брат, сестра и мать в одном лице. Вы едины, вместе работаете, вместе отдыхаете, вместе едите. Каждую неделю группы будут перемешиваться, чтобы к концу учебного года вы наладили взаимодействие с каждым сокурсником. Первая группа. Первоначальное распределение осуществлялось по порядку по номеру. Хаты Эльрина оказались в одной группе, мне досталась компашка из трёх столичных и одного провинциала. Так во всяком случае, я для себя начал их называть. Группы покидали аудиторию по одной, чтобы сразу же окунуться в подготовительный процесс. Поход в канализацию показался мне тяжёлым и ненужным. Ха, это я ничего не знал о том, что ждёт меня на учёбе. Уничтожать нас начали сразу, без раскачки. И едва мы вышли из аудитории, как наставник скомандовал нетерпелившим возражений тоном: "За мной, бегом марш!" Тем сразу был задан такой, что через несколько минут прыжков по лестничному пролёту я начал задыхаться. Одногруппникам пришлось не лучше. Они краснели, потели, пыхтели, матерились, причём, как мне кажется, делая всё одновременно. Завязка закончилась на тренировочном полигоне, рядом с полосой препятствий. Её как раз заканчивала предыдущая группа. Вперёд! Пошли, пошли! Наставник не позволял нам отдышаться ни секунды. Не успела одна группа закончить упражнение, как мы запрыгнули на снаряды и двинулись к финишу. И так без остановки. За нами сразу отправилась следующая группа. Эй, куда рухнул? Во время второго марш-броска я заметил, как сразу двое парней из моей группы усилились на землю, не в состоянии больше сделать и шага. Стойте, нельзя бросать группу. Окликнул я двух столичных, что успели убежать вперёд. Отвали, каждый сам за себя, послышался ответ. Достаточно разумный, как мне казалось, если бы ни одно, но Вера неучётко ну, сказала, что группа должна быть единой. Поэтому даже когда рядом с нами появился наставник и принялся орать свою привычную песнь, я не изменил решения. Почему остановился? Вылете захотел. Вперёд бегом аж. До обеда ещё далеко. И если эти задохлики не могут вытерпеть испытания, значит такая у них судьба быть выгнанными в первый же день. Не судьба определяет, кем мы являемся в этом мире, прорычал я. Только мы сами встаём, опирайтесь на меня и двигайтесь, передвигайте своими костылями как можете, но двигайтесь. Наставник всё же мне помог, не физически, морально. Раз кому-то не хочется, чтобы студенты помогали друг другу, значит мы просто обязаны это делать. С трудом, подняв с земли грузное тело провинциала, я рывком помог щуплому и в чём-то хилому столичному. Они шатались с трудом, умудряясь удерживаться вертикально, так что пришлось подставлять плечо и тащить тройную нагрузку к финишу. А это на секундочку 3 км. Нас обогнали все, кто только мог, даже последняя шестая группа. Каждый из наставников не лишал себя удовольствия выкрикнуть оскорбление в наш адрес, и то, что таких бездери нужно исключать, но я, сжав зубы, тащился вперёд. Никто не смеет мне указывать, как вылетать из академии. Вскоре движение выбившихся из сил парни стали более уверенными. Они наконец-то стали приходить в себя. Последний километр им и мы вовсе удалось пробежать самим, избавив меня от нагрузки. Нас поджидали. Все студенты собрались вокруг огромного круга, нарисованного прямо на земле. Большинство учащихся сидело, наслаждаясь неожиданным отдыхом, лишь немногие стояли, делая вид, что тренировка не принесла им беспокойства. Но самое странное, что я заметил, мы были не последними. На беговой дорожке сидели три студента, решившие, что с забегом можно пренебречь. Им никто не спешил на помощь, никто не указывал, что нужно двигаться к остальным, и их вообще игнорировали. "Де вы с нами вступили в круг, как магистр Балор, старший тренер академии, произнёс. Физические упражнения закончились. Теперь посмотрим, насколько у вас развита ловкость. Вы все стоите в кругу. По моей команде вы должны выталкивать противников из круга. Та группа, чей представитель окажется в центре, будет отдыхать. Остальные пойдут на новый круг испытаний. Готовы? Начинайте." То, что последовало после этих слов, тяжело назвать соревнованием. Детская забава превратилась в самую настоящую драку. Студенты царапались, кусали, били со всей силы, лишь бы остаться внутри круга. Ко мне подскочил какой-то парень и попытался за счёт скорости вытолкнуть меня прочь. Но ну, я успел среагировать и упасть на землю, подкатившись бедалой гиподнойги. Противник не смог меня перескочить, запнулся и кубарем выкатился из круга. Минус 1. Стоп. Наставник сказал, что выталкивать только противников. Но мы же студенты, здесь нет противников. Вскочив на ноги, я тут же пропустил удар в челюсть. Перед глазами заплясали звёздочки. Я пошатнулся, чем, собственно, сумел сохранить себя в круге. Парень, что мне врезал, хотел оттолкнуть, но не достал. Сделав лишний шаг мне навстречу, он потерял концентрацию и пропустил удар в спину. Сила толчка оказалась достаточной, чтобы вытолкнуть противника из круга. Лег не зевай. Моим неожиданным спасителем оказался Эльрин. Нос белобрысого был разбит, под глазом назревал фингал, но вечная ухмылка не уходила с лица даже в такой ситуации. Сбоку Эльрина прикрывал Хаат, активно работая кулаками и ногами, не подпуская никого ближе. "Стойте, нам не нужно никого выталкивать", закричал я, но в общем гвалте меня никто не услышал, вернее, почти никто не услышал. подвернув под очередной удар и оттолкнув от себя какого-то настырного юношу, я услышал Лиару. "Поясни, почему не нужно выталкивать?" Обернувшись, я посмотрел на девушку. В отличие от большинства, она умудрилась оставаться такой же чистой и опрятной, как и в начале тренировки. Какой-то оболтус решил воспользоваться заминкой Лиары и вытолкнуть её из круга, но неуловимым движением та ушла в сторону и, поддав парню подзад довольно сильным ударом ноги, отправила его на отдых. Потому что нам приказали выталкивать из круга противников. Ты их здесь видишь? Лишь на я нет. Здесь только одни групнники, задание с подвохом. Согласна. Ребята, прикройте меня. Нужно секунд 10. Я Элрины Хэт обступили девушку, принявшись активно работать руками. Из 27 человек в кругу осталось от силы 15. Остальные валялись снаружи, в том числе и те двое, которых притащил я. Кстати, а где остальные члены моей группы? Это стало роковой ошибкой. Воискив я взглядом двух столичных, что убежали вперёд, я не успел увернуться от удара, и в глазах поплыли звёздочки. Последовал предательский толчок, и меня вышвырнули прочь. И тут же пространство разорвал громоподобный крик. Я даже не думал, что Лиара способна так кричать. Всем стоять, никто не толкается, это приказ. Подействие было. Возня в круге прекратилась. Я с трудом приподнялся на руках. Несмотря на повышенную выносливость, последние часы основательно сказались на мышцах. Они практически не работали. "В чём дело, Лиара?" магистр Балор подошёл к месту испытаний. "Почему ты остановила бойню?" "Потому что она и не должна была начаться", заявила девушка и пояснила мою мысль моими словами. "Здесь нет противников, здесь только однокурсники. Хутью, кого-то есть в мозги. Всем, кто в круге, перерыв 2 часа. Можете пообедать". Всем, кого вытолкали, вас ждёт новый круг. В следующий раз будете ловче. Лек 013 специально для тебя. Это наказание, оно индивидуально. В нём каждый сам за себя. Это приказ. Всё понятно? Тогда выполнять. Полоса испытаний сама себя не пройдёт. Лера бросила на меня виноватый взгляд и тяжело вздохнула. Однако оспаривать решение наставника не стала. Девушке хотелось поскорее забраться в душ и смыть с себя грязи под. Несмотря на внешнюю невозмутимость, работала лиара на пределе. Неудачники популяр risk самому началу к полосе препятствий. Затем пробежка, ещё одна полоса и финальная пробежка на 5 км. Каким образом я не сдох, осталось для меня загадкой. Никакой помощи напарникам я даже не думал. Кто бы мне помог? Ноги заплетались, дыхание сбилось ещё в самом начале. Хрипы из груди с каждым метром становились всё страшнее и страшнее. Но я двигался, даже когда остался один. Остальные сдались, но не я. Медведи не сдаются. Последние 5 км я не бежал, просто шёл. У финишной черты меня ждал Балор. Не давай ему возможности рухнуть на землю и позвать всех общаться с ототемом, он с невозмутимым видом произнёс. Времени на души иду у тебя уже нет. Первый корпус, 12 кабинет. У тебя сейчас тест. Вперёд. Шарм, проконтролируй, чтобы Лек 013 успел в аудиторию до окончания теста. Один из младших наставников нависнодомной призывая двигаться. Я из подлобья посмотрел на здоровенного дитино и двинулся по направлению к первому корпусу. К тому моменту, как за мной закрылась дверь, тест находился в самом разгаре. "Займи свободное место и приступай", приказала Вероно, словно только меня и ждала. "У тебя остался час". Далеко ходить я не стал. Увидел пустое место и рухнул на него, не сумев сдержать сладостный стон. Многие почувствовали свободу и заявили, что в ближайшие несколько часов они никуда меня не понесут. Рядом раздалось презрительное фырканье и шорох. Я повернул голову и увидел, как парочка столичных демонстративно отсаживается подальше от меня, морща нос. Плевать. Разберусь с ними потом, если запомню. САС, сосредоточившись, я прочёл первое задание. Вопросы по истории мира. То, в чём я был ни зуб ногой. Олегу никогда не нравилось учить скучные предметы, а за полгода, что я нахожусь в этом мире, выделить время на изучение его истории мне не удалось. Вариантов ответа не было. Тест был на память. Понимая, что здесь точно ничего не напишу, я перешёл ко второму листку. География. Да что бы вас всех разорвало. Этот блок вопросов тоже проходит мимо меня. Подробности, требующиеся для ответа, я просто не знал. С математикой худо-бедно справился, благодаря примеры показались мне простыми, а с местной системой исчисления я уже разобрался. Зато последний вопрос теста поставил меня в тупик. Это был даже не вопрос, сочинение на вольную тему. Можно было написать всё, что вздумается, в заголовке задания так и указывалось. Мало того, кто-то из однокурсников попросил дополнительные листки для своего сочинения, и Вероно без вопросов их предоставила. Значит, объём тоже не регламентирован. Я понятия не имел, что писать, а посмотреть на то, что делают соседи, не мог. Все от меня отсели. И тогда пришла гениальная идея. Мне не нужно ничего выдумывать. У меня же в голове есть целая приключенческая книга, разбитая на кучу глав. Размеры глав небольшие, за час я точно смогу одну из них написать даже в своём текущем состоянии. Глава вполне закончена, знакомит с главными героями, даёт наводку на то, что будет происходить в будущем. В общем, почему бы не воспользоваться случаем? Олег пораздавать работу. Магистр Верано подошла ко мне с интересом, смотря на вырошую стопку листов. Я разошёлся не на шутку. После того, как первая глава была закончена, пришло осознание: без второй никто ничего не поймёт. Вся завязка сюжета находится там, на стыке второй и третьей глав. Так что я попросил ещё листов, и даже когда студенты начали покидать аудиторию, продолжал писать. В тот момент, как Веронока ко мне подошла, до конца третьей главы осталось всего несколько абзацев. "Секунду, магистр", попросил я и закончил повествование. "Сейчас на всякий случай пронумерую страницы". Идея показалась мне здравой. За час безостановочной работы мне удалось исписать 30 листов с двух сторон. Рука от непривычки онемела, приходилось несколько раз останавливаться, но я справился. Закончив с нумерацией, я сложил листы в толстую стопку и с улыбкой протянул их куратору. Даже боюсь спросить, что же ты такого там написал? Вероно оценила объём моей работы. Обычно студенты пишут сочинения на тему, почему меня должны оставить учиться, и у них едва выходит на 2-3 листика. Здесь же даже не знаю, ты роман какой-то написал за это время, только первые 3 главы. Ответил я и испытал неизгладимое чувство удовлетворения, когда глаза Вероно расширились от изумления. Видимо, никто и никогда не занимался такой ерундой. Прими души, направляйся в столовую. После тяжёлого дня студенты должны хорошенько поесть. Вечером у нас состоится собрание по результатам первого дня. Расписание занятий уже находится на твоей кровати, как и учебники. Ступай. Магистр Веранов, вот вы где? Я вас по всей академии ищу. Ректор просит отчёт от истин нулевых. Вы же проверяли работы. Что? Ой, да, сейчас. Куратор встрепенулась, с трудом вернувшись в реальный мир. Главы, что написал Лек, это было нечто. Веранов скептически отнеслась к словам мальчишки, заявившего, что в качестве сочинения выдал начало книги, но когда она начала читать, ещё никогда реальный мир не уходил на второй план, сдавшись магии книги. Даже после того, как главы были проглочены впечатления от текста не отпускало, заставляя женщину пустым взглядом смотреть куда-то в бесконечность, думая о новом мире и событиях, в которые окунулся главный герой. Посмотрев на часы, женщина выругалась. С момента окончания теста прошёл час. За это время она должна была проверить все работы и сформировать мнение о подготовке студентов. Магистр, с вами всё в порядке? Секретарь ректора с тревогой посмотрел на куратора нулевого курса. Ректор ждёт. Да, конечно, всё хорошо. Передай те магистру Кальвару, что проверка ещё не завершена, мне нужен час. Ну, Олег, ну ты учудил, дружище. Как ты додумался тащить их на себе? Хат. Новый Бурый медведь сидел в чистенькой одежде и уплетал за обе щеки пирожки, что приволокли служанки. Ты лучше скажи, как понял, что не нужно никого выкидывать? Эльрин. Вот кто продолжал заигрывать со всеми подряд, выбивая себе и нам вкусняшки. Я даже захотел его по-дружески обнять и придушить. Хватит приставать к нему с вопросами. В отличие от вас, он ещё дополнительный круг бежал. Лиара. Кажется, я начал понимать, что такое человеческие чувства. Это когда на пустом месте ты благодарен человеку за то, как он себя ведёт. Алекс, сходи помойся, от тебя несёт как от помойной ямы. Белис. Как была стервой, так и её осталось. Терпеть её не могу. Однако совет Белис оказался как нельзя, кстати. Свежая одежда лежала на кровати, так что я сгробастол её и забрался в душевую. Стыдно признаться, но всего за несколько недель нахождения в столице, что в академии, что в гостях у Пантер, мне настолько понравилось, когда за тобой ухаживают специально обученные служанки, что потребовалось непростительно много времени, чтобы самостоятельно привести себя в человеческий вид. Когда я выбрался из душа, но стало время идти на ужин, так что особых разговоров не получилось. Хотя по тому, каким взглядом одарила меня Алиара, становилось понятно, я сделал что-то настолько нево возможное, что юная наследница впечатлилась. Поздравляю с завершением первого дня обучения в Мироксе. Финальное собрание открыл лично ректор. Я с удивлением осмотрелся. Из 30 человек нулевого курса в аудитории собралось всего 24. Шестерых, включая двух столичных из моей группы, здесь не было. Как вы могли заметить, сейчас восьмейший чем утром, продолжил ректор. Ответ довольно прост. Часть студентов уже отчислена. Признаюсь, я немного раздосадован. Обычно в первый день мы отсеиваем десятерых, чтобы в будущем сконцентрироваться на достойных. Но либо достойных оказалось слишком много, либо наши наставники проявили излишнюю мягкость. Уверяю вас, такого больше не повторится. Нулевой курс должны закончить 10 человек. Кем окажутся те 14, что всё ещё находятся в этой аудитории, решать только вам. Физические учебные нагрузки будут увеличены. Зачем им это? с удивлением прошептал я. Мы же оплатили учёбу. Готовят к инициации, тем же шёпотом ответила Лиара. Это как-то связано с бонусами, что даруются татемам. Духи-хранители любят победителей и пренебрежительно относятся к проигравшим. Поэтому нас всего 30. Мало кто решится заплатить уйму денег за то, чтобы его чадо выперли прочь. Потом, когда начнётся учёба, таких нагрузок не будет, но сейчас нужно терпеть и не выиznекать. Выгнать могут за любой проступок, даже если косо посмотреть на наставника. Ой. Лиара 026, я как нельзя красночно описала причины такого обучения. Усмехнулся ректор и отключил устройство, из-за которого голос Лиары разносился по всей аудитории. Тизовас, кто сможет завершить нулевой курс, гарантированно получит способность перевернуть манной. За всю историю обучения не было иного. Зато имелось обратное. Только половина из тех, кто был изгнан, получала право поступить на первый курс. После первого дня у всех студентов есть уникальный шанс. Вы можете покинуть наши стены без штрафов для инициации. Подумайте об этом. И если утром вы останетесь в Мироксе, для вас начнётся гонка на выживание. Здесь находится 14 лишних. Подумайте, не вы ли это? Магистр Верано, вам слово. То, что закончат обучение всего 10 человек, не шутка. Даже если вы все будете показывать выдающиеся результаты, мы найдём кого выгнать, в том числе в последний день учёбы. С текущего дня каждому студенту присваивается рейтинг. Он будет изменяться по результатам ваших тренировок, учёбы, достижений, участия в мероприятиях. Каждый месяц мы будем исключать студента с минимальным рейтингом. И так до тех пор, пока не достигнем нужного количества. Начальные значения присвоены по результатам сегодняшних тестов и вывешены на главном стенде. Можете ознакомиться с ними в любой момент. Сейчас идите отдыхать, завтра утром продолжим. Удачи вам, студенты нулевого курса, и пусть академию закончат достойнейшие.